19. Очнулся Дональден в довольно знакомой серой бетонной комнате. Посреди стояла кушетка, на которой он и лежал, привязанный ремнями. Он наконец-то очнулся, с фальшивой радостью прозвучал голос где-то за головой. Спустя пару секунд Джерри увидел говорившего, типичного дознавателя. Было у всех у них что-то общее, зловещее. Не имело разницы, миротворцы они или мятежники. Дознаватели могли быть высокими, низкими, стройными и толстыми, с рожжами садистов и утонченных эстетов, с правильными загородными чертами лица. Вот и этот выглядел обычным ботаником, только глаза никак не вязались с его улыбчивостью. Казалось, он смотрел на препарированную лягушку. В руках он держал пневматический шприц. Сомневаться, чем он заправлен, не приходилось, конечно же, сывороткой правды. Жэри обреченно выдохнул. Казалось, это стало сигналом их поле зрения пленника попал второй человек в чине майора. Майор Крейтс узнал его донерден. Под его началом они высадились на том злосчастном хребте, откуда их довольно быстро выбери Сепаратисты. мелькнула мысль, что его сейчас узнают или уже проверили по базе данных. Но из первых слов Джерри понял, что ни того, ни другого не произошло. А потом это ничего бы не изменило. Возможно, они действовали бы еще жестче. предатель ведь. Как тебя зовут, спросил майор Дональдн поначалу хотел ответить правду, но зачем-то соврал. "Мамед Дарт, твой статус. Командир отделения ответил Джерри на этот вопрос правду, с какой стороны не посмотри. Кто твой командир, отвечай". Ответить Джерри не успел. Он хотел назвать одно из услышанных имен, но не говорит же, что он из-за своего уникального статуса в армии повстанцев подчиняется напрямую самому Лен генералу Сэртону. "Думаю, этого достаточно, и можно приступать", решил дознаватель. "Давай. Дознаватель, не позаботившись о дезинфекции, впрыснул раствор в руку. На этот раз Джерри не чувствовал тех мучений, когда его проверял сывороткой правды сам Лерн-майор Вало. Лишь тепло разлилось по всему телу, а потом оно стало невесомым. Стало хорошо и приятно. Тут ты и начали задавать вопросы. Но прежде Джерри понял, зачем он соврал. В прошлый раз сыворотка правды не подействовала на него как должна, и он мог сопротивляться. Вот и сейчас он надеялся победить высокое технологию мироторцу подостерег, что первые тестовые вопросы проверены и на них даны правильные ответы, его не будут долго мучить и перейдут к вопросам основным. Тем больше у него будет шансу ответить так, как нужно ему. Джерри оказался прав насчет того, что первые вопросы являлись тестовыми. Как тебя зовут, спросил на этот раз дознаватель. Капрал Джерри Доналдан ответил он и даже сквозь замутнённое сознание понял, что слова вылетели слишком быстро. Препарат миратворца оказался куда совершеннее того, который применяли по и он не смог соврать надо напрячься, надо напрячься и контролировать себя, концентрировать себя, гивдачить ро себя Дондлден, правда, не зная, произнес ли он эти слова про себя и вслух. Что ты сказал, вступился майор? Значит, слух да еще и на родном языке, понял Джерри, но ответить не успел. Своё предположение по этому поводу высказал дознаватель. Вероятно, это бессвязный бред, мой майор. Нужно быстрее, пока его совсем не заклинило. Хорошо, кивнул майор Крейт и продолжил дознание сам, «Твой статус «Кап-рал, Лерн, командир. Поняв, что допустил ошибку, Джерри поднатужился. Слишком уж легко вылетали слова, гораздо легче, чем в прошлый раз. Неплохо, заметно, врался майор. Стало ясно, что с языками у мироторца дело плохо. и Он один из немногих, кто за все это время попал к ним в плен. "Да еще и ищешь са, командир. Кто твой командир?" Лерн, Лерн молчать закричал про себя. Джерри. скажешь, и они возьмутся за тебя всерьез». Дональден даже умысленно боялся назвать Лерна генералу Сэрту, боясь, что это имя улетит само. Хотя зачем он сопротивляется, Дональден понять не мог. Рассказал бы, чего мучиться. но нет. Скорее всего, как он считал, просто сработал инстинкт самосохранения, который подсказывал, что еще можно выжить, нужно только врать. И он соврал. Лерн, полковник Пупкин. Кто? изумился майор Пупкин, покрывшись скопный испарины, повторил Дональден. Допустим, Ты знаешь, где находится ваш главный, где находится тот, кого вы знаете под именем Лерн-генерал Додман Сёртон? Дондердон чуть не рассмеялся вслух. И главное было чего? Самое смешное, подумал он, что я действительно знаю, где находится Лерн-генерал, но сказать не могу. Скажу, меня убьют как обузу, а генерал Юсиева приведу сам, станет моим спасательным кругом. Правда, последнее станет реальностью лишь в том случае, если за предателей повстанцу объявят награду для тех, кто его поймает, и амнистию для тех, кто его решил сдать. Пока и того ни другого миротворца не предлагали. Но чем бесплоднее будут поиски, тем больше шансов на то, что подобное отпущение грехов объявят. Прецеденты подобного рода у миротворцев встречались сплошь и рядом. Но пока они пытались найти главаря повстанцев своими силами. Я должен воспользоваться таким шансом, решил Джерри и, собравшись силами, промямлил. «Да "Нет. Где он находится? Я не знаю." Ответь, Скажешь, и ты останешься в живых, возможно, тебя даже отпустят. Даже невозможно, тебя точно отпустят, говори, где он? "Я не знаю", уже гораздо увереннее ответил Дональден. Майору с его посулами он не поверил. "Господин майор, он отключается, должен дознавателю взглянул на датчики". Джерри действительно почувствовал, что почти отрывается от кушетки. Казалось, если бы не ремни, он уже парил бы под потолком, словно пушинка в восходящих потоках воздуха. В то же время веки начали наливаться свинцом. «Проклятие! Я же вижу, что он урёт. Как бы там ни было, должна не придётся продолжить позже, сэр. Как скоро? Завтра, сэр. Что произошло дальше, Джерри уже не слышал. Ощущение невесомости сразу пропало и условно припечатало к кушетке прессу. Следующий миг, он провалился в спасительную темноту без памяти.